Кто они? О двух из них, Пшаталове и Елисееве, рассказано выше. Не менее интересны биографии других участников этого небавального группового космического полёта. Экипаж Союза-6 возглавлял подполковник Шонин Георгий Степанович, родившийся 3 августа 1935 года в городе Ровинки Луганской области. Его отец Степан Васильевич погиб в боях за Родину в годы минувшей войны и все трудности в семье легли на плечи матери Совхи Владимировны, работавшей бухгалтером. 15-летним юношей, загоревшись мечтой об авиации, Георгий поступил в Одесскую спецшколу военно-воздушных сил. В 18 лет он курсант военно-морского авиационного училища, затем летчик морской авиации, летал в небе Балтики, потом над морем и сопками Крайнего Севера. В 1957 году вступил в члены КПСС. В группе космонавтов Георгий Шонин готовился к полёту несколько лет. Военно-воздушную инженерную академию окончил без отрыва от основной работы в 1968 году с отличием. Он хорошо изучил космические корабли Восток, Восход и Союз. В январе 1969 года был дублёром командира космического корабля Союз-5 Бориса Волынова. Офицер Шонин вместе с женой Лидией Фёдоровной воспитывают троих детей. Нину, Андрею и Ольгу, родившуюся после возвращения отца из космоса. Большой жизнелюб, человек оптимистического склада, умеющий владеть собой в любой обстановке, таков характер командира корабля «Союз-6». В кабине корабля «Союз-6» по праву занял место ученого и исследователя Валерий Николаевич Кубасов. С командиром экипажа «Шониным» он ровесник. Родился в том же 1935 году, 7 января, в городе Вязники, Владимирской области, где и прошло его детство. Получив в 1952 году аттестат зрелости, поехал в Москву, где выдержал конкурсные экзамены в Московский авиационный институт. Обнаружил склонность к научной работе и в институте зарекомендовал себя способным исследователем. В студенческой среде МАИ он встретил пришедшуюся ему по сердцу подругу жизни Людмилу Ивановну. После окончания МАИ она работает инженером. У них растёт дочь Кати. Молодого инженера Кубасова после учёбы зачислили в одно из конструкторских бюро, где он защитил кандидатскую диссертацию. В 1969 году вступил в ряды КПСС. В Академии космонавтики Валерий Кубасов прошёл полную программу космической подготовки. Зимой 1969 года был дублёром члена экипажа Союза-5 Алексея Елисеева. Экипаж корабля Союз-7 состоял из трёх космонавтов. Командиром подполковник Филипченко Анатолий Васильевич. По возрасту и опыту работы являлся одним из старших в Звёздном городке. Родился 26 февраля 1928 года в деревне Довыедовки Воронежской области. Отец Анатолий Васильевич Николаевич, старый коммунист, вступил в ряды партии в 1918 году. Участник Великой Отечественной войны. В детстве и юности Анатолий Филипченко трудовые. Работал в поле, помогал матери по хозяйству. В 1942 году окончил школу в острогожске. Через год пошёл работать на завод. Юный токарь загорелся мечтой об авиации и поступил в Воронежскую авиашколу. В 1947 году он получил аттестат зрелости и в том же году был зачислен курсантом в Чугуевское училище лётчиков. Лётным искусством овладевал упорно. Училище закончил с отличием, получив звание военного лётчика. В вывых частях лётчик Филипченко хорошо осваивал новые типы самолётов, успешно выполнял учебные боевые задания и заочно учился в Военно-воздушной академии. В 1952 году стал коммунистом. После полёта Юрия Гагарина мечта о космосе привела его в Звёздный городок. Спокойный и уравновешенный, волевой, таким узнали Анатолия Филипченко звёздные братья был хорошо свыл кораблей Восток, Восход и Союз. Был дублёром Владимира Шаталова зимой 1969 года. В полёт его проводили жена Елизавета Александровна и два сына Александр и Игорь. Вторым членом экипажа Союз-7 был подполковник Горбатко Виктор Васильевич. Родился Виктор 3 декабря 1934 года в посёлке Винцы Заря Краснодарского края в семье потомственного крестьянина. Детство Виктора прошло на Кубани. В 1952 году он получил аттестат зрелости, поступил учиться в военно-авиационную школу первоначального обучения. Окончил Батайское авиационное училище лётчиков в 1956 году.